Глава восемнадцатая. Ловушка для каторжника. Алый шелк с вытканными на нем золотыми лилиями на стенах и золоченые капители мраморных колонн, драгоценный, натертый до зеркального блеска наборный паркет, гостиная всегда была любимой комнатой Мари Пусть Виктор сколько угодно смеется над вкусом покойной француазы Триоле, он может оставить свое мнение при себе. Ведь такой откровенной, не маскирующейся фальшивым смирением роскоши, Мария Лен нигде больше не видела. Какой смысл прибедняться, если ты можешь купить половину этого города? О своем величии нужно говорить во весь голос. Почему в Версале гости сидят на золоченых стульях, а у самой богатой женщины Парижа Они должны довольствоваться красным деревом. Мать никогда не соглашалась на вторые роли, и, да ей возможность, она перещеголяла бы и предыдущую императрицу Жозефину, и нынешнюю Марию Луизу. Жаль только, что теперь у Франсуазы не осталось вообще никаких возможностей. Мария Лен вздохнула и посмотрела на часы. Она ждала гостя. Было еще слишком рано, но она уже с полчаса просидела в гостиной. Графине не терпелось взглянуть в лицо своего врага. Она уже отправила сына из Парижа. Карета с Жильбером, его няней и здоровяком-охранником, давно катила на восток. Спасибо любящей бабушке. У мальчика с рождения имелась собственная вилла на берегу Женевского озера. Воспоминания подарки подарке, сделанном Француазой внуку, кольнула Мария Лен. Сколько лет она потеряла впустую, бегая за негодяем де Ментоном, присмыкаясь у его ног. Вот Француаза никогда не разменивалась. Та жила ради одной единственной мечты дать своей дочери все. Мать так и делала. Что продавалась, покупала, что нет, добывала другими способами. «А мне надо было пережить похищение собственного ребенка, чтобы осознать, что сын — это главное», — признала Мария Лен. Стыд и сожаление разъедали ей душу. Она была плохой матерью, запуталась в своих переживаниях, добиваясь любви недостойного мужчины, а потом увлеклась тем могуществом и властью, которая дала унаследованная от француазы тайная империя. Но ничего, сейчас Мария Лен опомнилась. Теперь она пойдет путем своей матери, только станет еще более успешной. Как там сказал Дэви что она в подметке не годится Франсуазе? Придется барону заплатить за свои ошибки. Теперь, когда она вырвала ребенка из рук этого каторжника, Мария Лен собиралась рассчитаться со старым негодяем. Она подошла к зеркалу и окинула взглядом свой безупречный наряд. Сегодня графиня де Гранвиль сняла траурное шелка. Платье цвета слоновой кости казалось ей более уместным для нынешнего разговора, а великолепное рубиновое колье шириной в полладони должно было сразу указать гостю, с кем он имеет дело. Ну. «И где же он?» Нетерпение графини все разрасталось. Де Вилардан не спешил. Мария Лен пришло в голову, что барон, обнаруживший исчезновение мальчика из неприметного домика в латинском квартале, может вообще не прийти. Он же не знает, что ребенка забрала мать и, возможно, напридумывал что-нибудь похуже? «Банкир Роган, ваше сиятельство», объявил мажор-дом, пропуская в гостиную до Вилардена. Что ж, по крайней мере, этот мерзавец не струсил. Это было уже неплохо. Теперь бы еще затянуть его в сети, очаровать и запутать. Мария Лен скосила глаза в зеркало, увидела там яркую брюнетку в великолепном наряде и нежно улыбнулась своему отражению. Впрочем, гость принял ее улыбку на свой счет. «Я счастлив, что мне здесь рады», — провозгласил барон вместо приветствия и развалился в кресле напротив хозяйки дома. «Что скажешь? Зачем звала?» «Добрый день», — свежливой любезностью произнесла Мария Лен и выдержала паузу, но ее гость был не из тех, кто ловится на подобные штучки. Он лишь хмыкнул и промолчал. Начало разговора получилось неудачным, и графиня решила больше не замечать откровенного хамства визитера. Она приветливо улыбнулась и спросила, «Ты уже знаешь?» «Что?» «То самое!» Сбиваясь с верного тона, огрызнулась Мария Лен, но сразу взяла себя в руки. «Я забрала у тебя своего сына, так что ты его больше никогда не увидишь». Девиларден, конечно же, все знал, но ни один мускул не дрогнул на его лице. Он равнодушно смотрел в глаза собеседницы и молчал. Все шло не по плану, и Мария Лен заволновалась. Она очень нуждалась в расположении старого негодяя. Без участия Девиллардена ее план ничего не стоил. Если бы барон любил женщин, то можно было бы пустить в ход чары, нежную лесть и тихий щебет, или, например, кокетство, в крайнем случае, и в постели ее бы не убыло, но Вилларден предпочитал мальчиков. Что же делать? На чем его ловить? Алчность хорошо, но к ней надо бы добавить перца. Вдруг простая мысль расставила все по своим местам. «Отмещение!» Вот тот мотив, который сможет расшевелить Девилардена, и Мари-Элен решилась. «Я позвала тебя не за тем, чтобы ссориться. Я знаю, что мы с покойной матушкой обошлись с тобой несправедливо, а тот урок, что ты мне преподал, заслужен. Я поняла, что по счетам нужно платить, и хочу вернуть тебе наш семейный долг. Я готова заключить брачный договор» и передать твою долю заведений в виде приданого. «Я очень хочу это сделать, но не могу». За время ее речи равнодушное выражение на лице барона сменилось удивлением, но на последних словах Девиларден аж подскочил. «Что это значит?» «Мне не позволяет вернуть долг Викон де Ментон». «Ему-то какое дело!» — хмыкнул барон. «Сам он никогда на тебе не женится» а значит, не имеет никакого права мешать твоей свадьбе с другим. Ну вот, дурачок и попался в расставленные селки. Мария Лен опустила глазки и вздохнула. Виктор не возражает против нашей с тобой свадьбы. Просто он требует, чтобы до подписания брачного контракта я отдала дарственную на все свое имущество ему. С какой то стати, опешил Девил Да твоя мать в гробу перевернется от одной только мысли об этом. Виктор шантажирует меня. И чем же, если не секрет?» Полюбопытствовал Девил Арден. «Он узнал, что я занялась оружием и грозится донести на меня министру полиции Фуше». «Ты хочешь мне сказать, что пресловутый контрабандист Рене — это ты?» С иронией заметил барон и, заметив скромный кивок собеседницы, воскликнул, «Ну ничего себе заявление!» Лицо его стало задумчивым. Барон явно что-то мысленно взвешивал. Мария Лен поглядывала на него из-под ресниц. Похоже, она попала в точку. Старый козел уже мысленно прикидывал, как обчистить свою молодую женушку. Главное, чтобы за мечтами он не забыл о сопернике. Пора ему напомнить. «Виконт хочет забрать у меня все», — вновь пожаловалась Мария Лен. «Как же была права мама, когда не хотела пускать этого негодяя на порог? Я его еще вчера выгнала. Он теперь живет вместе с крысами в своем развалившемся доме. Вон там, напротив. Мебели у него нет. Мерзавец спит на полу». Барон насторожился. «Как это ты решилась его выгнать?» если он угрожает тебе разоблачением. Мария Лен вдруг осознала, что промахнулась, и надо срочно изворачиваться. Нельзя было допустить ни тени сомнения своей искренности. Виктор дал мне три дня на размышление. Он тоже понимает, что я курица, несущая золотые яйца. Вот и не хочет потерять все сразу. Дементон надеется, что я одумаюсь, и мы договоримся полюбовно». «Но этого не будет». «Погоди. Ты сказала, что он знает о нашей предполагаемой свадьбе?» Засомневался Давилларден. «Знает. Но не боится ни нашего брака, ни нас самих». «С чего бы это он так расхрабрился? Я его худосочных легавых везде обошел. Они теперь собирают по Парижу мои объедки». Мария Лен с сочувствием вздохнула, и призналась. «Это ведь он дал мне адрес дома, где ты держал Жильбера. Виктор знает и другие твои адреса в Париже. Он собирается выдать тебя полиции, а твоих людей либо пересажать, либо переманить на свою сторону. Ты же знаешь, что ему всегда всего мало. Как нос отрежут, так сразу мозги на место встанут», — буркнул Девиларден. Он отошел к окну и уставился на заколоченный особняк с другой стороны улицы. Мария Лен мысленно поздравила себя с победой, но, как выяснилось, поспешила. «Ты не знаешь, кто живет в старошке на участке Дементона?» не поворачиваясь к ней спросил барон, и его треснувший голос насторожил графиню. «Старуха живет!» «Ее сына садовника в армию забрали», «Так она теперь одна кое-как перебивается», — отозвалась Мария Лен и уточнила. «Осмелюсь предположить, что ты спрашивал не о ней?» «Нет, конечно. Меня интересует девушка на вид лет восемнадцати с золотисто-рыжими волосами. У нее очень приметное лицо. красивое, с большими светлыми глазами. Ты такую здесь не видела?» «Я за чужой прислугой не смотрю», — фыркнула графиня. «Что за черт?» Девилардена да опять понесло в какую-то дурь. Вновь приходилось спасать дело. «Для чего она все это затевала?» — спрашивается. Стараясь вернуть разговор в прежнее русло, Мария Лен жалобно спросила. «Ну и как ты советуешь мне поступить?» Барон пожал плечами и равнодушно заметил. Завтра утром к тебе придет нотариус с уже подписанным мною брачным договором. Тебе останется лишь поставить свою подпись, а послезавтра можем обвенчаться. Я найду церковь поскромнее, подальше от любопытных глаз. Нет. Я сама хочу выбрать место венчания. В пригороде есть маленькая часовня. Рядом с ней из земли бьет источник который местные жители считают святым. Туда по субботам приезжает Кюре. Я повидаюсь с ним и обо всем договорюсь». «Да ради Бога! Делай, что хочешь!» «Легко согласился Давилларден. Если у меня на руках будет наш договор, можешь готовиться к венчанию хоть целый год». Мария Лен расцвела. «Если она не выкрутит первый вариант плана...» то будет действовать по-запасному. Не тут, так там. И все у нее получится. Она ведь дочь Франсуазы Триоле, а значит, ее никто не остановит. Барон уже поднялся. Он был задумчив. «Неужели получилось?» мысленно спросила себя Мария Лен. «Прощай, невеста!» хмыкнул де Виларден и направился к выходу. Графиня кинулась к окну, «Враг пойдет пешком или выедет в своем экипаже?» Минуты тянулись мучительно долго. Наконец, Довилардан вышел из ворот и пересек улицу. Мария Лен заметила и высокую фигуру молодого лакея, метнувшегося в сторону префектуры. Тот нес жандармам хозяйкину записку. В ней Мария Лен сообщала, что пропал ее близкий друг Виктор де Ментон, накануне рассказавшей, как ему угрожает убийством, беглый каторжник. Внизу она указала адрес дома Виконта. Если небеса смилостивятся, а жандармы поторопятся, справедливость уже сегодня будет восстановлена. Ну а если нет? Что ж, у разумной женщины всегда есть и запасной вариант. — Ну давай, иди в дом, — мысленно торопила его Мария -Элен. Барон, однако, не спешил. Он топтался около сторожки. Вот в окно высунулась голова в массивном чепце. Старая Клод о чем-то беседовала с Девиларденом. «Да что же это!» — воскликнула в сердцах Мария Лен. Но трезвое соображение умерило ее гнев. «Клод будет свидетелем!» «Ах, какая удача!» «Старуха в красках опишет полиции барона». А если жандармы не поймут, кого нужно искать, графиня Гранвиль добавит подробностей. Виларден все беседовал со старухой. Но вот Клод отрицательно затрясла головой и скрылась за занавеской. Ну и что же дальше? Куда двинется барон? У Мария Лен от волнения затряслись руки. Повезет или нет? Удача не подвела. Давиларден обогнул сторожку и пошел вглубь сада, а значит, в заколоченный дом, логово Виконта де Ментона. Виларден впал в бешенство. Эта тупая крестьянка задернула тряпку на окне, не желая с ним разговаривать. «Поглядите на нее!» Старая развалина пытается убедить Девилардена, что не понимает, о ком идет речь. Что за чушь она несет? Мол, приезжали ненадолго две родственницы из Орлеана, работу прислуги здесь искали, сейчас нашли и уехали к новым хозяевам. Кому она пытается врать? Да разве с таким лицом, как у златовласой дивы. Идут в горничные или кухарки. Старуха хочет доказать, что барон обознался. «Еще чего! Я ни разу в жизни не забыл ни имени, ни лица своего врага. А та юная интригантка забрала у меня любовь всей моей жизни», — злился Довиларден. «Такого сходства просто так не бывает. Говорили же, что та дрянь ждала ребенка, когда их всех арестовали. Хотя, может, дерзкая старуха и не врала, а просто не договаривала. По возрасту девица вполне может быть тем, родившимся в тюрьме, младенцем. Родителей казнили, а дочь отдали в крестьянскую семью. Почему нет? Только где теперь искать эту красотку? А зачем тебе ее искать? Спросил внутренний голос. Все уже свершилось. Какая великолепная месть получилась. Дитя герцога моет полы. Да ведь это удача. Барон всегда знал, что судьба благоволит к нему, иначе он не выбрался бы из житейских передряг. Нынешние беды тоже не исключение. Все у него получится. И с доминтоном он расквитается, и сучку Мария Лен на место поставит. А все же забавно, что эта дешевка додумалась заявить о контрабанде оружия. Однажды не знает о том, «Что известно ему?» «Ладно, со всеми по порядку. Виконт будет первым», — решил де виларден Он вытащил из кармана сюртука пистолет и взвел курок. Потом проделал то же со вторым, тем, что всегда носил в рукаве. «Теперь можно и с Виконтом повидаться». Вилардан прошел через сад и потянул на себя ручку двери. Та оказалась не запертой. Забавно, у этого нищего дуралея нет прислуги. У него нет даже мебели. Все его богатство — ветхий дом с заколоченными ставнями. Подумав, что так будет надежнее, барон достал оба пистолета, толкнул ногой дверь и вошел. В доме стояла тишина. Где искать его хозяина? Давилардан глянул по сторонам. Как и ожидал, кругом царило запустение. Не дома руины. Барон сделал несколько осторожных шагов по засыпанному облетевшей лепниной полу. Сор заскрипел под ногами. Девиларден замер, ожидая увидеть врага, но кругом по-прежнему не было ни души. Осмелев, барон прошел вперед, и, наконец-то, заметил протоптанную среди мусора тропинку, та вела в высокую, когда-то позолоченную дверь. «Пойду туда, где бывает эта скотина», — решил Давиларден. Он вошел в большую, почти пустую комнату и сразу понял, что попал по назначению. У противоположной стены, напротив огромного камина, стояли два кресла и маленький столик. Кресла были повернуты спинками к двери, к тому же оказались очень громоздкими, способными скрыть взрослого человека от посторонних глаз. Но Да уже заметил того, кого искал. Светлые локоны торчали из зарезной спинки левого кресла. Викон был здесь и, похоже, спал. Как любезно с его стороны, развеселился Да Может, его так спящим? и застрелить, барон стремительно приблизился к креслу и, нацелив пистолеты в грудь Дементона, крикнул «Молись, если сумеешь, скотина!» Виконт не ответил, но он и не спал. Знаменитые своей красотой голубые глаза Виктора Дементона смотрели прямо, но ничего уже не видели. Небольшое темное пятно побуревшей крови на левой стороне светло-серого сюртука, прямо напротив сердца, подсказал оборону, что его соперника застрелили, и, как насмешку над убитым, в его петлице белела нежная, чуть распустившаяся роза. Кто же оказал человечеству такую услугу, избавив мир от негодяя? Арден уже собрался пожелать мертвецу хорошо устроиться в аду, когда его внимание вдруг привлек шум. Крики «Глуховатый Клод» перебивали мужские голоса. Старуха явно указывала кому-то дорогу. «Сюда, господа жандармы! Сейчас я открою вам дверь!» провозгласила она наконец. Волосы на голове барона зашевелились от ужаса. Он знал, что последует дальше, если он не исчезнет сию же минуту. Не разбирая дороги до Веларден, кинулся в дальнюю часть дома. Он несся через пустые комнаты, искал окно, выходящее в противоположную часть сада, надеялся выскочить на соседнюю улицу и затеряться в толпе. Наконец такое окно нашлось. Барон изо всех сил рванул створки, гнилые крючки выскочили, и окно распахнулось. Оставались лишь ставни. Девиларден пнул их ногой, Старые доски затрещали, но выстояли. Тогда он разогнался и вышиб ставни плечом. Барон рухнул на мокрую после дождя землю среди остатков треснувших досок, но тут же вскочил. Впереди маячила ограда сада, а за ней его ждала свобода.